Уже солнце приближалось к полдню, а князья все еще стояли в разбросе и до хрипоты пререкались на шумном княжьем дворе. Все посматривали, кто войдет первый в гридницу князя Киевского. Говорили, что князь Мстислав Романович еще поджидает кого-то. Не гонцов ли с севера от властного и надменного князя Суздальского Юрия Всевладовича? который ждет съезда у себя во Владимире и не поедет на совет его скудевший Киев. Да еще не видать князя Галицкого Мстислава Удатного. Он особенно всех звал на съезд, и гонцы его всех понуждали. Беда грозит неминучая, приезжайте в борзе. Все разом оживились и заговорили, Мстислав Удатный приехал. И с любопытством, отталкивая друг друга локтями, старались взглянуть на князя, прославленного удачными походами и победами над уграми и ляхами. Мстислав Удатный вошел походкой легкой, несмотря на годы. Он остановился, окинув собравшихся живым взглядом черных проницательных глаз, точно отыскивая кого-то, и долго крутил длинный свежий ус. Готовый к бою, он был в золоченном шлеме, блестевшем в солнечных лучах, и в легкой кольчуге с золотой отделкой. Красное корзно развивалось при его стремительной походке. Он заметил в углу двора хана Котяна и прямо направился к нему. Тот заторопился и, протянув руки, пошел навстречу Мстиславу. Они прижались плечами, и Котян приник головой к груди гальского князя. Белый колпак Котяна свалился в пыль, и все заметили, что плечи половецкого хана судорожно вздрагивали. «Плачет! Пусть поплачет!» — зашептали в толпе. «Эти злодеи немало наших людей сделали своими колодниками. Теперь сами узнают, что такое горькие сиротские слезы». Стислав женат на дочери хана Котяна, потому и распинается за богатого тестя. Дружинники известили киевского князя о приезде Мстислава Удатного. Однако Мстислав Романович все еще медлил и не выходил на крыльцо, чтобы встретить двоюродного брата. Старые счеты мешали. А Мстислав, обняв Котяна, отошел с ним в угол двора, и долго они стояли там и тихо беседовали. Опять все зашевелились и послышались восклицания. Суздальцы приехали. Будет сильная подмога. Где же нам двинуться без суздальцев? Нет, это не суздальцы, а ростовский молодой князь Василько Константинович. Во двор вошел стройный молодой воин. Светлый пушок едва покрывал его подбородок. Он так же, как Мстислав Галецкий, был готов к бою в кольчуге и стальном шлеме и с длинным прямым мечом пояса. Одет он был скромно. Алое корзно выцвело. Вся одежда его была в пыли и забрызгана грязью. Видно, только что он сошел с коня. Рядом с ним плелся старик с длинными полуседыми кудрями, падавшими на плечи. На сорметном ремне, перекинутом через плечо, висели гусли. Это слепой певец, Славный певец Гремислав раньше был воевода, не раз громил половцев, а князь Рязанский Глеб из злобы засадил его в поруб, ослепил и держал три года. Там Гремислав в заточении начал песни слагать, и его взяли из поруба. С тех пор он бродит из одного города в другой и поет бывальщину про времена стародавние. «Сегодня знать мы услышим Гамислава. Молодой князь Василько с приветливой улыбкой и с почтением к старшим князьям обошел всех. Князья сами шли ему навстречу и спрашивали, «А что же не едут Суздальцы? Ты им сосед? Ты знаешь, почему их нет? Великий князь Суздальский Юрий Всеволодович — твой родной дядя. Уговорил ли ты его?» «О, все еще думает!» А приедет ли, а то мы виду ныне скажут.